— Если ты еще раз, вот так, без приказа, сделаешь что-нибудь, — проговорил я торопливо и строго. — Сделаю, товарищ лейтенант, — бойко откликнулся Вася, вскинув курносую рожицу. — Смотри у меня, — пригрозил я. — Чертыханов, следи за ним. Я задержался у погреба, быть может, всего на минуту, а бой уже отдалился в глубину села. Оттуда, прибойно, то спадает то нарастая, неслись протяжные крики, прошитые четкими и злыми строчками выстрелов в всплески взрывов. На улице рядом со вторым домом стояла повозка полковника Казаринова. Рыжая кобыла грохнулась на землю, подстреленная, судорожно билось в упряжке Хвостищев, схлипывая, озираясь в сторону выстрелов, злобно оскались, рубил по стромке тупым топором. Казаринов, спрыгнув на землю, забыв про больную ногу, ковылял вокруг повозки, опираясь на рогатину. Яростно, нетерпеливый, раздосадованный, лошадь пала не кстати Хорошо, Дима! — крикнул полковник, впервые называя меня по имени. Удачная атака радостно вдохновила его. «Знаешь, а мы, кажется, действительно сможем пробиться!» Первое время тревожило сомнение. Чертыханов, подойдя, ножом обрезал по стромке и отвел повозку от убитой лошади. Посредине улицы и у домов лежали убитые немецкие солдаты и красноармейцы. Вражеская часть, атакованная с трех сторон, была разбита... Село Лусось захвачено. Третий батальон старшего лейтенанта Сыромятникова, следовавший за первым батальоном, по приказанию Щукина повернул от Лусоси вправо и выбил немцев из деревни Воробьи, открыл дорогу на восток. Я встретил Щукина возле церкви. Он шел своим неспешным твердым шагом, держа каску за ремешок, словно нес котелок. Поперек груди висел автомат. Щукин издали помахал мне рукой. Он впервые так широко улыбался. — Живой! — Щукин крепко сжал мою руку. — Понимаешь, сбился немного, опоздал. Но ничего, пока идет нормально. Потери большие? — Потери есть, но небольшие. Ведь мы появились неожиданно все-таки. Подбежал, распаленно дыша, Возбужденный капитан Валтузин. Его литые плечи вздрагивали. Большой лоб с острыми пролысинами покрылся испариной. Подхватив меня под руку, он притопнул, поиграл ногами, воскликнул про сияв. «Мой лейтенант, а мы, оказывается, кое на что еще годимся. А вы как думали?» Валтузин искренне засмеялся, чуть запрокинув голову. «Я так и думал, лейтенант». Прикажите, чтобы роты вывели за село. Возможен налет авиации. Подкатил полковник Казаринов. Хвостищев, стоя в повозке, кричал и свистел кнутом над лошадиными спинами. Вместо убитой припрягли другую лошадь, такую же рыжую, из-под жарых. Хвостищев осадил коней на полном скаку. — Из дивизии кто-нибудь есть? — спросил полковник. «Пока не видно», — ответил я. Из открытых дверей церкви, из разбитых окон тянуло кислым винным запахом гниющей картошки, на деревянных, потерневших от ветра и дождей ступенях, было нассорено зерном. Неторопливо попрыгивали сытые воробьи, лениво клевали зернышки. Они даже не взлетели, когда из-за угла церкви вышли разведчики Гривастов и Кочетовский, целехонькие и довольные. И с ними капитан с черными усами. Кончики его давно не стриженных усов уныло свисали низу «Не наш», — тихо отметил Чертыханов, похожий из дивизии». Я бросился к разведчикам, дорогие мои. Я обнял и поцеловал сначала сержанта Гривастова, потом Кочетовского. Они стояли, вытянувшись, несколько смущенные моим порывом. Грубый шов на груди вдоль всей гимнастерки Гривастова уже в нескольких местах разошелся и в дырки проглядывало тело. Вы очень помогли всем нам. И себе. И от всех бойцов нашей группы, от всех товарищей ваших спасибо. Служим Советскому Союзу. Глухо, голосом, Перехваченным волнением ответили разведчики. Кочетовский прикрыл свои лихие глаза, дернул четко очерченными ноздрями. Угреватство вздулись на скулах и затвердели бугры, и он с трудом разжал зубы, промолвил. — Товарищ лейтенант, посылайте нас на самое трудное, невозможное. — Пока живы не подведем, — добавил Кочетовский. Гривастов поднял на меня большие, в мохнатых ресницах, мрачные в то же время добрые глаза. Только не вспоминайте о прежнем. И провел большим пальцем по шву на гимнастерке, как бы напоминая мне о первой нашей встрече. Капитан с нестриженными унылыми усами, обращаясь к полковнику Казаринову, сказал. Полковой комиссар Дубровин просит вас пройти к нему. Где он? «Вон там, в Перелеске!» Капитан усталым взмахом руки показал вдоль улицы. Улица, спустившись под уклон к речушке, взбегала за мостиком на гору, к черневшему на горизонте леску. Три красноармейца с винтовками наперевес вели через мостик группу пленных фашистских солдат. С горы скакали два всадника. «Комиссар едет сюда сам!» сказал капитан с черными усами, и шагнул от повозки навстречу подъезжавшим. Обогнав группы пленных, всадники подрысили к подводе полковника Казаринова. Я еще издали увидел Сергея Петровича на темно-серой лошади. Он держался прямо и крепко, точно влитой в седло. У меня сладко заныло сердце, когда я близко увидел его лицо, его совсем уже серебряные виски, видные из-под фуражки, русые, негустые, тоже тронутые сединой усы и мягкие, внимательные глаза, окруженные мелкими, усталыми морщинами. Изменился он, наш учитель. Не то чтобы постарел, а стал строже, суровее. Сергей Петрович легко сошел с коня, бросил повод ординарцу, оправил гимнастерку. Он казался высоким, стройным и властным. Дзержинский, не без гордости подумал я о нем Меня он не узнал, конечно Военная форма и эти два месяца равные годам должно быть сильно изменили меня Сергей Петрович приблизился к повозке полковника Казаринова Здравствуйте, товарищ полковник Сергей Петрович протянул Казаринову руку Полковой комиссар Дубровин полковник назвал себя Нынче ранены? Нет, нынче пронесло. Казаринов чуть приподнял перевязанную ногу, пошутил. Еще две-три такие операции, как эта, и рано заживет. Победа действует не хуже лекарств. Что за часть, спросил Сергей Петрович. Казаринов усмехнулся. Часть не часть, соединение не соединение. А так, с миру по нитке, с подразделения по бойцу. Вот и набралась воинская единица. Комиссар на шутки полковника не отвечал. Он, видимо, был сильно обеспокоен чем-то. Нахмурис, тронув кончик уса, сдержанно спросил. — Вы командир? — Нет, я в роли старшего советника. Командир лейтенант Ракитин. Вот он. Сергей Петрович повернул голову. Я шагнул вперед и приложил руку к пилотке. Сергей Петрович, узнав меня, едва заметно откачнулся назад, словно вздохнул, расправив плечи. Брови его едва заметно дрогнули и застыли в изумлении, в неизъяснимом замешательстве. В короткий момент он оценил все, шагнул ко мне и, дрогнувшим голосом, сказал, протянув руку. «Благодарю вас, лейтенант, за помощь. Повернулся к Казаринову. Извините, товарищ полковник. Сергей Петрович взял меня за плечо. Мы отошли от группы командиров и бойцов, окружавших повозку полковника, тихо направились к церкви. Ваши разведчики говорили что-то о лейтенанте Ракитине, но я не думал, что это ты, Дима. Я шел, храня стесненное молчание. Мне хотелось почему-то закричать то ли подмывала радость встречи то ли пережитая минута опасности сказывалась